Год 1718. 19 июля-1 августа. 10 мая на Аланских островах начались переговоры о мире, в ходе которых шведы потребовали возвращения Выборга и Ревеля. Русская сторона продолжила обсуждение условий заключения мира и внесла предложение, чтобы Швеция и впредь беспошлино вывозила из Лифляндии зерно. а также паклю и 100 мачт для судов стоимостью до 100 тысяч ефимков, талеров ежегодно. Русские министры, послы заявили о готовности России вернуть Швеции и Финляндию, но при этом настаивали, чтобы шхеры оставались свободными для продвижения судов обеих стран. Возможен и союз со Швецией, чтобы компенсировать территориальные потери за счет Ганновера и нынешнего союзника Дании. Но шведы оставались непреклонными. К весне 1718 года Россия уже располагала значительным парусным флотом из 30 кораблей, а также многочисленным грибным флотом. Задачей русского флота было и коперство — захват всех идущих в Швецию судов. кроме союзнических, принадлежавших Англии и Голландии. Что касается русской морской торговли, то Петр делал все возможное, чтобы утвердить главенствующее положение Петербурга. Уже в январе царь приказал уменьшить объем иностранной торговли в Архангельске, что отнюдь не понравилось голландцам и англичанам. 16 июля ЕЦВ покинул с флотом кроншлот Он нуждался в развлечениях и передышке. Только что в Петропавловской крепости скончался, вернее, был замучен его сын от первого брака, строптивый и бояре-любивый Алексей Петрович. Хотя его судили по приказу царя, и суд в составе 127 человек приговорил его к смерти, это не могло не опечалить сурового отца. Кубок горести и желчи был испит до дна В этот же день был опубликован указ о воспоминании души усопшего в узаконенном порядке, как принято в отношении сына, властвующего государя. Поскольку под команду Петра I было 25 линейных кораблей, три фрегата и два бомбардирских корабля, то морское путешествие с экзерцициями, упражнениями в пути — маневрами и прочим помогала рассеивать мрачные мысли государя. Кроме парусного флота, в походе под общим командованием генерал адмирала Апраксина принимал участие многочисленный грибной флот и вспомогательное суда. Адмирал Петр Михайлов плыл в авангарде на своем Ингерман-Ланде. Кроме моряков на судах были 10 тысяч солдат и 1436 лошадей, для очередного десанта в качестве дополнительного аргумента на мирной конференции на аландских островах. К июлю Карл XII стал более сговорчивым и был готов уступить Истляндию или Фляндию, однако требовал при этом компенсации и военной помощи в борьбе против Дании. Петровские посланцы на ландском конгрессе предлагали в свою очередь помощь Швеции при овладении Бременом и Верденом и выступали против войны с Данией. Но Карл XII стал настаивать также на возвращении Померании со Штеттином. Обрадовало царя встречи с направляющимися к Петербургу торговыми судами из Англии, Голландии и Любека, сопровождаемыми английским военным кораблем. 16 июля флот разделился на три колонны. Одна под командой контр-адмирала князя Меньшикова, направилась к Финляндии. Второй командовал генерал-адмирал Апраксин, третий — вице-адмирал Петр Михайлов, то есть сам царь. Ее величество царица вместе с дочерьми распрощалась на адмиральском корабле с ЕЦВ и вернулась в Петербург. Екатерина опасалась на сей раз продолжительного вояжа, поскольку ожидала рождения очередного ребенка. 19 июля русский флот в составе 22 судов прибыл в Ревель. Сюда же прибыло голландский шаут Шаутбенахт фон Копор с семью военными кораблями, конвоировавшими торговые суда. Голландец приветствовал государя залпами из 13 орудий. По прибытии Петр I вместе с контр-адмиралом Гордоном отправился на корабль генерал-адмирала Апраксина. пётр писал Екатерине из Ревеля, «Катеринушка, друг мой сердешненкой, здравствуй, объявляю вам, что мы сегодня, пополудни, сюда прибыли, слава Богу, во всем благополучии». Но конвой голландский, под командою Шаудбенахта фон Коппера, застали здесь, которые с надлежащую честью салютацию со спущением флага учинил из тринадцати пушек». «Более ничего нового нет. за сим предаю вас и с потрохом в защищение Божие!» Петр. С корабля «Ингерман-Ланд» от Ревеля в 19 день июля 1718-го. 20 -го июля монарх эспентировал работы в гавани, городе и крепости, заботился о завершении пояса земляных бастионов вокруг города возведение которого было начато во время шведского правления, но прервалось из-за Северной войны. Среди графических материалов кабинета Петра Великого хранится множество рисунков и проектов ревельских бастионов. Главное внимание в то время было сосредоточено на западном подножье Выжгорода, где были насыпаны новые земляные укрепления, вырыт ров и устроены потайные подземные ходы. В тот же день царь участвовал в литургии в Выжгородском замке, где имелась своя часовня. Затем он посетил генерала-адмирала Апраксина на длинной морской улице, бывший дом Розана на улице Пик, ныне посольство Швеции, где его угостили чаркой водки. Обедал Петр у коменданта фон Дельдена в комендантском доме на южном склоне Выжгорода у Домских ворот. 21 июля ушло на посещение голландского контр-адмирала фон Коппера на его корабле, а также семи голландских торговых судов. Затем любознательный царь знакомился с новой машиной инвенции которая паром воду гонит. Паровую машину вместе с французским машинистом царь велел отправить в Петербург, а вечером он подчевал дружественных голландцев на своем корабле.